Вторая провокация. В тот же день ко мне зашел бывший школьный друг Проры и пригласил к нему на вечеринку. Нечто подобное я ожидал. Я уже научился понимать характер людей того времени. На вечеринку пришла комсорг ЦК ВЛКСМ Тамара Г. и бывшие мои соученики Василий Е. и Иосиф М. которых я уже упоминал. Эта вечеринка была устроена с целью спровоцировать меня на откровенный разговор, выяснить мои умонастроения. И я это знал заранее и сознательно шел навстречу их пожеланиям. Не знаю, как они так быстро узнали о моем институтском скандале. Со всеми упомянутыми людьми У меня были самые дружеские отношения. Я их не упрекаю ни в чем. И после того, что затем случилось, у меня не появилось никаких отрицательных эмоций в отношении к ним. Они поступали так вовсе не потому, что хотели мне зла. Они хотели мне добра. Они хотели мне помочь выбраться из беды. Они действовали как хорошие, но как советские люди. Ведь и в средние века люди, сжигавшие на кострах еретиков, действовали из лучших побуждений. Как выяснилось позднее, инициатором провокации был Василий Е. Он был очень средним учеником и не обладал никакими талантами. К тому же был маленького роста. В школьном драматическом кружке он сыграл роль самозванца в драме Пушкина «Борис Годунов». Затем кружок поставил пьесу советского автора на тему о западных шпионах в Советском Союзе «Ошибка инженера Кочина». Вася играл в ней роль капитана органов государственной безопасности. В эту роль он настолько вошел, что и в жизни стал вести себя как чекист. Мы его стали звать чекистом. Он этой кличкой очень гордился. Кстати сказать, Проры играл в пьесе роль человека, который донес на шпиона. Намерение кого-нибудь разоблачить, как врага народа в жизни, а не только на сцене, завладела мыслями и чувствами серенького и невзрачного Васи. Он не раз придирался ко мне и к Борису даже на уроках, усматривая в наших шуточных репликах контрреволюционные идеи. А тут вдруг представился такой неповторимый случай. На ловца, как говорится, и зверь идет. В октябре 1939 года он стал секретарем комитета комсомола школы. Как мне 30 лет спустя рассказала Тамара Г., после провокации в отношении меня Васю приняли в партию. После школы он поступил в училище органов. К концу войны Стал капитаном. Погиб в 1945 году. На вечеринке у Проры начались провокационные разговоры на самые злободневные темы. Вася склонял меня к тому, чтобы я сказал что-либо одобрительное по поводу разоблаченных врагов народа Каменева, Зиновьева, Бухарина и прочих. Плоско острил по поводу моей фамилии. Мол, не родственник ли я того расстрелянного Зиновьева? Но меня враги народа и упомянутые лица вообще не интересовали. Я говорил о том, что волновало меня, а именно о несоответствии реальности идеалам коммунизма. Началась острая перепалка, Я вышел за рамки разговора, который мне казался совсем не криминальным. Стали спорить об отношении человека к власти, об отношении коллектива и индивида. Наконец, заговорили о культе личности Сталина. Меня обвинили в индивидуализме и даже в анархизме. О моем увлечении литературой об анархистах и народовольцах в школе знали. Я в шутку заявил, что считаю себя неоанархистом, но провокатором было не до шуток. В конце я вскипел и заявил, что отвергаю культ личности Сталина, считая его отступлением все от тех же идеалов коммунизма. В том что донос будет написан, я не сомневался. Я даже смутно хотел, чтобы это случилось. Я предвидел последствия и не уклонялся от них. Они мне казались единственным выходом из кризиса, в каком я оказался. Донос был, конечно, написан и дал знать о себе молниеносно быстро. По всей вероятности, он был написан в тот же вечер, после того, как я ушел от проры.